глава 6 я поднялся по трапу на нос где как оказалось помещались бак кухня и коморка с маленьким паровым насосом и прошел по мостику до фок-мачты откуда можно было видеть как поднимают якорь британия уже причалила к нашему борту и мы готовились к отплытию группа людей ходила по кругу ворочья брашпиль Остальные тоже исполняли какую-то работу на баке. Примечание. Брашпиль, ворот для подъема якорей. Конец примечания. Команда делилась на две смены. По 15 человек в каждой. Кроме этих смен были еще парусники, юнги, боцманы и плотник. Всего около 40 человек. Но что это были за люди? Угрюмые, безжизненные, ленивые, неподвижные. Каждый шаг, каждое движение стоило им усилий. Словно это были не живые люди, а поднятые из гробов мертвецы или выгнанные из больниц на работу тяжелобольные. До этой были больные, отравленные водкой, голодные, ослабевшие от плохого питания. Но что всего хуже, Все они были слабоумные или помешанные. Я взглянул наверх на сеть переплетающихся снастей, на мачты, поддерживавшие стальные реи и тянувшиеся все выше и выше. Там наверху переплетающиеся снасти казались тонким кружевом на фоне неба. Было невероятно, чтобы такая никуда негодная команда могла благополучно провести это великолепное судно через все бури, ночной мрак и опасность, какими грозит море. Я представил себе двух помощников капитана – Меллера и Пайка. Подумал об их умственном и физическом превосходстве и спросил себя, смогут ли два действительно энергичных человека заставить действовать этот человеческий хлам. По крайней мере, сами они не сомневались в своих силах. Но море? Кто окажется сильнее – море или они? Если они сумеют справиться с морем, если такой фокус возможен, то ясно, что я не имею никакого представления о море. Я стал смотреть на уродливых, ковыляющих больных, заморенных людей, тяжело топтавшихся по кругу у брашпиля. Мистер Пайк был прав. Не такими были те живые, сильные, чертовски проворные люди, что управляли судами в былые дни щегольских клиперов. Те, что дрались с офицерами, обламывали в борьбе клинки своих ножей, убивали и сами погибали в драке, но умели работать как настоящие люди. А эти спотыкающиеся скелеты, ворочающие брашпель, смотрел-смотрел я на них и тщетно старался представить их себе карабкающимися по мачтам и реям, вызывающими на поединок судьбу, как говорит Киплинг, со складными ножами в зубах чего они не поют снимаясь с якоря думал я старину читал я якорь всегда поднимался под удалые песни истых сынов моря прирожденных моряков мне надоело смотреть на эту вялую работу и я отправился на разведку по мостику это было прекрасное сооружение легкое но крепкое тремя воздушными скачками пересекавшее судно по всей его длине. Начиналось оно у самого бака, проходило над передней и над средней рубкой и кончалось у кормы. Ют, представляющий в сущности крышу или верхнюю палубу, тянувшуюся над всем пространством, отведенным под каюты и занимавший всю заднюю часть судна, был очень велик. Площадь его пересекалась посередине У самой кормы только полукруглый и полуоткрытой будкой для штурвала, командной рубкой и каютой для хранения морских карт. По обе стороны этой каюты были двери, выходившие в маленькую переднюю, откуда лестница вела в нижнее помещение и где были жилые каюты. Я заглянул в командную рубку, и сидевший там капитан Уэст приветствовал меня улыбкой он очень уютно расположился в кресле-качалке, откинув голову на спинку и вытянув ноги на соседнюю конторку. Тут же на широкой мягкой кушетке сидел Лоцман. Оба курили сигары. Я на минуту остановился в дверях послушать, о чем говорят, и понял из их разговора, что Лоцман был раньше капитаном судна. Когда я спускался вниз, из каюты Мисс Уэст Доносилось её мурлыканье и шум какой-то возни. Это она разбирала свои вещи. И судя по ее бодрому, веселому голосу, она вкладывала головокружительную энергию в своё занятие. Проходя мимо кладовой, я просунул голову в дверь и поздоровался с буфетчиком, вежливо давая ему знать, что я помню о его существовании. Его крошечные владения были поистине царством действенной воли. Все здесь было в порядке, нигде ни единого пятнышка, и я знаю, что на суше, при всем моем желании, я не нашел бы более бесшумного слуги. На его лице, когда он взглянул на меня, было так же мало или так же много выражения, как на лице сфинкса, но его раскосые черные глазки светились умом. «Как вы находите нашу команду?» Спросил я, чтобы как-нибудь объяснить мое вторжение в его царство. «Сумасшедший дом», — ответил он быстро, с отвращением качая головой. «Слишком много сумасшедших. Все сумасшедшие. Сами видите. Мало добра. Мусор и гниль. ни к черту». Вот и все, что он сказал. Но это подтверждало мое собственное впечатление. Быть может, и верно было то, что говорила мисс Уэст что в каждой судовой команде найдется несколько сумасшедших и идиотов. Но можно было смело заключить, что в нашей команде их было не несколько, а много больше. И действительно, как оно и вышло на поверку, наша команда даже для нынешнего времени выродившегося мореходства была ниже среднего уровня по своей неумелости и полной непригодности к какому бы то ни было труду. Я пришел в восхищение от моей каюты. Собственно, от двух моих кают. Вада распаковал и развесил весь мой гардероб и разложил на бесчисленных полках всю библиотеку, какую я захватил с собой. Все было в полном порядке, на своем месте. Начиная с моего бритвенного прибора, уложенного в ящик умывальника, моих непромокаемых брюк и сапог, подвешенных таким образом, чтобы они всегда были под рукой, и кончая моими письменными принадлежностями, аккуратно разложенными на конторке, перед которой стояла обитая кожей и наглухо привинченная к полу качалка, приглашая меня присесть отдохнуть. Моя пижама и халат лежали наготове мои туфли стояли на обычном месте у кровати и тоже призывали меня к покою. здесь внизу, царили разум и комфорт. А на палубе было то, что я только что описал. Кошмарный подбор низших существ, лишь по виду человеческих, исковерканных духовно и физически, каких-то карикатурно людей. Да, необыкновенная была у нас команда. И я никак не мог допустить, чтобы мистер Пайк с мистером Меллором сумели обломать этих выродков и превратить их в работоспособных людей, необходимых для управления таким огромным, сложным и прекрасным механизмом, как это судно. Я был совершенно подавлен тем, чему был только что свидетелем на палубе. И когда вернувшись к себе в каюту, я уютно устроился в своем кресле и раскрыл второй том «Hail and Forever». Прощальный привет Джорджа Мура. У меня на минуту мелькнуло что-то вроде предчувствия, что наше плавание будет неблагополучным. Но когда, оглядев мою каюту и оценив ее простор и комфорт, я подумал, что ни на одном пассажирском пароходе я не мог бы устроиться так удобно, я отогнал мрачные мысли и с удовольствием стал рисовать себе картину, как хорошо и спокойно я проведу несколько месяцев за чтением которое в последнее время я сильно запустил. Как-то раз я спросил Ваду, видел ли он команду. Нет, сам он не видел, но буфетчик говорил ему, что за все годы, что он ходит в море, такой плохой команды он еще не знавал. Он говорит, все безголовые не моряки. Ненадежный народ, сказал Вада. Большие дураки, говорит и много с ними будет хлопот. «Вот увидишь, увидишь», — говорит. «А он уже старый человек, 55», — ему говорит. «Хороший человек, хоть и китаец. Он раньше плавал, но бросил, а теперь идет в море в первый раз. А перед тем вел большое дело в Сан-Франциско. Только вышли у него неприятности с полицией». «Говорят». Он опиум продавал из-под полы. Ох, много, много неприятностей он нажил. Только он хитрый. Нанял хорошего законника и не попал в тюрьму. Но тот законник очень долго копался. А когда все уладилось и все неприятности кончились, тогда он, законник, то есть, забрал свои руки все его дело. Все деньги. Все. И вот пришлось ему опять идти в море, как в прежнее время. Он хорошо зарабатывает здесь. Получает 65 долларов в месяц. Но ему здесь не нравится. Команда очень уж плоха. Как только кончится рейс, он уйдет судно и снова заведет дело в Сан-Франциско. Некоторое время спустя, когда Вада, по моему приказанию, открыл один из вентиляторов, я услыхал плеск и бульканье воды за бортом и понял, что мы подняли якорь, и идем на буксире у Британии по Чезапикской бухте в Открытое море. На один миг у меня опять мелькнула мысль, что еще не поздно вернуться. Не отказаться ли в самом деле от дальнейшего путешествия? Ничего не могло быть легче, как пересесть на Британию, когда она будет уходить от нас и вернуться в Балтимору. Но тут до меня донеслось звяканье посуды. Это буфетчик собирался накрывать на стол. А в каюте было так тепло и уютно, и так увлекателен был Джордж Мурт,